о п р е д е л е н и е в себе и в другом не показаны в их необходимости. И точно так же не показано в его необходимости разделение, а оно лишь принимается заранее. Теоремы у Спинозы имеют в качестве предложений субъект и предикат, которые не одинаковы. Если предикат доказан относительно субъекта, необходимо связан с последним, то все же остается не одинаковость. Остается то, что одно как всеобщее относится к другому как к особенному. И, следовательно, если отношение и доказано, то все же имеется вместе с тем... И побочное отношение математика в своих подлинных теоремах о некотором целом помогает себе тем, что она доказывает и обратные теоремы, и этим лишает их указанной определенности, сообщая обеим частям одинаково и характер всеобщности, и характер особенностей. Подлинные теоремы могут поэтому рассматриваться как дефиниции, и обратность представляет собою доказательство от слова употребления. Но философия не может пользоваться настоящим образом этим способом выходить из затруднения, так как субъект, относительно которого она что-то доказывает, сам есть лишь «Понятие» или «Всеобщее». Форма предложения, следовательно, совершенно излишня и поэтому неправильна. То, что имеет форма субъекта, здесь дано в форме некоторого существующего, противопоставляемого всеобщему содержанию предложения. Существующее имеет смысл представления. В обыденной жизни мы имеем в нашем распоряжении слово, и о нем мы имеем лишенное понятие представления. Обратная теорема означала бы не что иное, как утверждение. Понятие есть вот это содержание представления. Это доказательство на основании словоупотребления, что мы под данным словом понимаем «то-то» так же и в обыденной жизни, то есть доказательство того, что название «правильно» не имеет никакого философского значения. Если же предложение не таково, а представляет собою обычное предложение, и предикат не есть понятие, а вообще какое-то всеобщее, некоторый предикат субъекта, то такие предложения, собственно говоря, не носят философского характера. Например, теорема, доказывающая, что существует только одна, а не несколько субстанций, Философский характер имеет лишь то суждение, в котором субстанция и единство есть одно и то же. Или, иными словами, э т о единство двух моментов д о к а з а т е л ь с т в а и должно вскрыть. Оно, это единство, есть понятие или сущность – На поверхностный взгляд кажется, как будто главной истиной является предложение – Но если в предложениях, которые, собственно говоря, суть так называемые предложения, субъекты предикат в действительности не равны, потому что одно есть единичное, а другое всеобщее, то их соотношение есть существенное, то есть основание, в котором они едины. Доказательство. Дает здесь, во-первых, неправильное представление, будто субъект существует сам по себе. На самом же деле, субъекты предикат суть сами, растворившиеся в основании моменты. В суждении Бог един, сам субъект всеобщ, так как он растворяется в единстве. С другой стороны, В основании лежит неправильное предположение, что доказательство получается лишь откуда-то извне, подобно тому, как, например, в математике доказательство берется из предшествующей теоремы, и теорема, следовательно, не постигается сама через себя. Так, например, мы видим... что обычное доказательство берет откуда-то извне средний термин основания. В логическом делении, например, берется извне основания деления. Теорема затем является как бы чем-то второстепенным, но мы должны задавать вопрос, истинна ли э т а теорема. Результат как теорема, должен быть истиной, н в действительности же результат является лишь познанием. В-третьих, движение познавания как доказательство имеет, следовательно, Место вне теоремы, которая, как утверждает Спиноза, есть истина. И вообще существенные моменты системы полностью уже содержатся в предпосланных дефинициях, к которым лишь должны быть сведены все дальнейшие доказательства. Но откуда берутся категории, которые здесь выступают как дефиниции? и м е н н о находим в нас, в научной культуре. Таким образом, Спиноза не развивает из бесконечной субстанции, что существует интеллект, воля, протяжение, а прямо говорит в этих определениях, и это совершенно естественно, ибо субстанция ведь есть то единое, в которое все идет, чтобы там исчезнуть, но из которого ничего не получается. Так как Спиноза выставил великое положение, что все определения заключают в себе отрицание, Мы относительно всего и также относительно мышления как противополагаемом протяжении можем показать, что оно есть некоторое определение, некоторое конечное. Можем, следовательно, доказать, что существенное в нем покоится на отрицании. То лишь Бог есть положительное, утвердительное И стало быть, лишь он есть единственная субстанция, все же другое есть, напротив, лишь ее видоизменение, не есть нечто само по себе существующее. Простая детерминация, или, иначе говоря, простое отрицание, входит в состав ф формы, Но она есть нечто другое, чем та абсолютная определенность или отрицательность, которой является абсолютная форма. Взятая с последней стороны, отрицание есть отрицание отрицания, и благодаря этому подлинное утверждение. Но этого отрицательного... Самостоятельного момента движения познания, совершающегося в этом мысленном содержании, как раз и недостает спинозовской философии, или имеется в ней лишь внешним образом, так как оно входит в состав самосознания, то есть содержанием этой философии служат мысли, но не самостоятельные мысли, понятия. Содержание имеет здесь значение мышления как полного абстрактного самосознания, но оно есть знание, в котором нет разума и вне которого остается единичное «содержание» не обладает значением «я».